Глава 33. Адем. Она была удивительной, нежной и такой хрупкой, что хотелось её защищать, и он защищал. Старался отвлечь её от грустных мыслей и постараться сделать так, чтобы она забыла о нём. Адем и сам не понял, как полюбился. В какой момент из девушки, которую растоптал брат, она стала для него чем-то большим. Адем не знал, просто чувствовал, что прикипел к ней всей душой и уже не знал, сможет ли выбраться. Смотрел в её кристально чистые глаза. Натока она улыбается, как радуется его приходу и смеётся над его шутками, и терялся. Впервые чувствовал себя так с женщиной, так будто не существовало вокруг больше никого, кроме неё. За те пару недель, что они провели вместе, Адам чувствовал себя так, будто он заново родился. Понимал, что вот она, женщина, на которой он с радостью женился бы. Вот только она. Адам прекрасно видел, что она не будет с ним, что она относится к нему как к другу. Это нервировало и раздражало, но он ничего не мог с этим поделать, пока она ему позволяла быть рядом. Он был. Знал, что однажды она полностью оправится и скажет, что он, может быть, свободен, но пока можно было быть рядом, он будет. На улице такой дождь, Аня залетела в квартиру с криком. Сняла сапожки и пальтишко, повесила его на вешалку и прошла внутрь. Привет, я ушла с утра, виновато опустила голову. Захотелось прогуляться. Привет, ответил Адем. Я успел приготовить завтрак. Не стоило, тут же ответила девушка. Я бы и сама. Мне не трудно. Он улыбнулся и помог ей пройти на кухню. Усадил за стол, выложил на тарелку бекон с яйцами и улыбнулся. Надеюсь, что вкусно. Спасибо. Аня принялась с аппетитом жевать, а Адем только и мог, что смотреть на девушку и радоваться её настроению. Адем тут же начал с девушкой, серьёзно взглянув на него. Я чувствую себя виноватой. Анастасия опустила глаза, а после взглянула премеком на него. "И я в полном порядке", продолжила девушка. "Мне легче, и если у тебя есть дела, то то ты можешь, можешь уехать". "Да", он кивнул. "Конечно. Я скоро уеду, Аня. Вот буквально на днях. Пожду ещё немного с тобой и уеду. Я так благодарна тебе", робко произнесла она. "Так благодарна". Адам действительно собирался уехать через несколько дней. На вечере на телефон поступил звонок от Зэки. Слушаю. У него совершенно не было желания слушать Зэки и разговаривать с ним, но он знал, если мужчина звонит, случилось что-то серьёзное. Адем, нужна твоя помощь. Я слушаю Зэки. Я знаю, что Аня сейчас с тобой. Начал мужчина: "Ты можешь приехать? Нужно обсудить кое-что". Что? При упоминании имени Ани Адем напрягся. С твоим братом всё не очень хорошо. Услышал от Зэки. Я хочу, чтобы ты приехал, потому что я уже не знаю, что можно сделать. Он не хотел никуда ехать и ничего знать. Почему-то Адем был уверен, что имя Ани, заки упомянул не просто так, но всё же, всё же хотел надеяться, что она ни причём. В чём дело, Заки? спросил Едва переступил порог дома брата. Ты же знаешь, что я редко обращался к кому-то бы не было и всегда справлялся один. Но с Димуром Мироовичем что-то неладное. Я признаться, даже не знаю, что делать. Заки развёл руками, а Аден напрягся ещё больше. Что-то серьёзное? Ты же знаешь, какой бизнес у твоего брата. Дождавшись кивка Адема, мужчина продолжил: В "Последнее время Тимур Эмирович стал ещё жёстче. А ещё", Заки понизил голос, "мне кажется, что он что-то принимает. Что, например?" Тут же осекся мужчина, вспоминая время, когда вытаскивал брата из наркотической зависимости. "Не наркотики ты не подумай", тут же ответил Заки. Но антидепрессанты, мне кажется. Где он? Адем сжал руки в кулаки. Не хватало ещё с одной зависимости до да в другую. Только бы не это. Наверху в своём кабинете. Я поднимусь к нему. Да, конечно. Адем преодолел ступеньки за считанные секунды. У кабинета Тимура помедлил, но всё же постучал и толкнул дверь. О, брат, какими судьбами? Тимур поднял на него взгляд и улыбнулся. Вот уж не ожидал, давно прилетел. Я не улетал. Резко ответил Адем. Остался стой, кого ты растоптал? На мгновение лицо мужчины стало злым, а взгляд потемнел. Но в итоге Тимур лишь улыбнулся и произнёс: "Вот как? Рад, рад, что вы поладили. Проходи, брат, садись. Как дела отца?" узнавал, идёт на поправку. Адем перевёл взгляд на Тимура, и в первые признаки приёма психотропных препаратов тут же бросились в глаза: вялость, слегка трясущиеся руки, расширенные зрачки. Он присел на стул рядом со столом и внимательно посмотрел на брата. Увидел, как тот потянулся за стаканом с виски и лишь крепче сжал челюсти. Уверен, что тебе можно пить виски, тут же осведомился Адем. А что? Тимур вальяжно ответил. Ты имеешь что-то против? Я нет, а вот в противопоказаниях к твоих таблеток явно имеется алкоголь. Тимур вначале изменился в лице, а после рассмеялся. Не тебе решать, что я где написано, понятно, мне так удобно, кивнул Адем. Удобно, кивнула Адем. Конечно, удобно, Тимур. А ты подумала о последствиях? Взгляни на свои расширенные зрачки, на трясущиеся руки и явно учащённое дыхание. Как думаешь, долго ты так протянешь? Адем не мог поверить, что Тимур снова решился влезть в это болото. Психотропы и алкоголь, дикая смесь. Адем понимала, что Тимуру тоже плохо, что он себя так наказывал. Только вот, Ане тоже было нелегко. Он ведь видел Это не твоё дело. Тимур залпом осушил бокал, после чего встал из-за стола и развернулся к окну. Ольга случайно Адем написал Заки сообщение и стал ждать. Он знал, что поступает правильно, но предполагал, что это будет жутко нелегко. Прости, брат. Последнее, что Адем сказал Тимуру перед приходом Заки. Брат только улыбнулся и даже не стал сопротивляться, когда парни взяли его под руки и вывели из кабинета. Адем знал, Что Заки уже позаботился о комнате, где можно закрыть Тимура. Но всё же на душе скребли кошки. Кому, как не знать, от чего вся эта ломка и какое именно лекарство нужно брату.